слегка пригнувшись, Харуюки резко оттолкнулся от пола и снова бросился вперёд. В этот раз Такому тоже выдвинулся навстречу, намереваясь перехватить инициативу. Синих аватаров, сражавшихся мечами, было с избытком. Но мало кто из них мог похвастать опытом Кенда. Разницу между этими аватарами и Такому можно прочувствовать хотя бы потому, с какой скоростью они применяли техники». Как и в случае с боксом, настоящего мастера выдавало отсутствие каких-либо видимых признаков приближающейся атаки. В отличие от большинства аватаров, которые изо всех сил размахивали мечом, пытаясь выиграть преимущество и нанести удар, клинок такому мог в одно мгновение слегка качнуться – а в следующее оказаться уже перед твоим носом. Попытайся Харуюки напасть на него в реальной жизни, он бы набил себе шишку, даже не успев понять, что произошло. Но в ускоренном мире, в полном погружении, у Харуюки были качества, благодаря которым он мог составить такому достойную конкуренцию, внимательность и скорость реакции. Когда циановый клинок начал приближаться к шлему харуюки, намереваясь разрубить его, Хоруюки ощутил его не только взглядом, но и всеми остальными чувствами и даже интуицией. В ушах послышался далёкий пронзительный звук. Мир окрасился новыми цветами. Хоруюки ощутил сверхускорение и заметил, как клинок Такому совсем чуть-чуть, но замедлился. «Сейчас!» Харуюки осторожно приблизил ладонь правой руки к боковой стороне лезвия, самой безобидной его части. Не будь его рука покрыта оверреем, даже этого касания хватило бы, чтобы уничтожить ладонь Харуюки. Потому что в бою схлестнулись силы инкарнации, вознесшихся над внутриигровыми правилами и физикой. И образ скорости света, окутывавший ладонь Харуюки, защищал её от образа разрубания, воплощённого в мече Такумо. Впрочем, попытайся он ухватиться рукой за лезвие клинка, он моментально лишился бы её. В конце концов, инкарнация Харуюки относилась к типу увеличения радиуса атаки, а инкарнация Тако к увеличению мощности удара. Именно поэтому Такому и говорил, что у Харуюки нет ни единого шанса на победу в прямом бою. И именно поэтому Харуюки и пытался отразить атаку смягчением. Естественно, могучий и величественный клинок Такому сбить с курса не так-то просто. Повторить фокус Черноснежки, развернувшую вектор атаки на 180 градусов, у Харуюки не вышло бы при всем желании. Но за время Время битвы с буш-утаном Харуюки понял, что отвести от себя смертельный удар куда проще, чем кажется. Он начал осторожно вкладывать свои силы в ладонь, прислоненную к клинку меча. Их оверреи вжались друг в друга и испустили искры, но отступать было нельзя. В голове Харуюки вновь пронеслась сцена из недавнего боя с Буш Утаном, когда Ардер Мейден отбила тёмный удар своей ладонью. Она не использовала смягчения, но в то же время она не стремилась навредить противнику своей огненной аурой. В её инкарнации ощущалось лишь желание проникнуть в агрессивное сердце противника и утихомирить, исцелить, очистить его. Естественно, у Харуюки нет и доли её мастерства. Но и в нём нет ненависти по отношению к своему противнику. Он хотел лишь донести до Такому свои мысли. Мысли о том, насколько он, Арита Харуюки, доверяет ему, моё дзуми Такому. Ему казалось, что аура, окутывающая оциановый клинок, была полна смятения, страха, раскаяния и отчаяния Такому. Харуюки, следуя своему мысленному образу, коснулся меча не только пальцами, но и всей ладонью, приближаясь к эмоциям своего друга, а затем надавил на клинок. Послышался звон, сопровождающий удар клинка благородный металл, и перед глазами Харуюки пролетели бесчисленные искры. Двуручный меч Такому оцарапал левую сторону шлема Харуюки и продолжил двигаться дальше. Харуюки прислонил к мечу руку по локоть, а затем начал выбрасывать её вперёд. Атака Харуюки по своему виду больше всего походила на локтевой удар из кунг-фу, Угодила она точно в левое плечо Сиан Пайла. Ощутив упругий удар, Харуюки увидел, как Такому пошатнулся, но тут же оправился и попытался оттянуть меч назад. Харуюки понимал, что следующий возврат уже не выйдет таким идеальным. Он сражался с Такому, и тот уже должен был понять логику работы этой техники и придумать способ противостоять ей. А значит, нельзя дать ему уйти. «Нужно продолжать наседать и нападать!» Харуюки кратко взревел и, пользуясь накопленной от нанесенного удара энергией, изо всех сил взмахнул левым крылом. Его на огромной скорости развернуло вправо на месте. Пользуясь этим импульсом, Харуюки направил левое колено в правый бок Такумо, который тот не мог защитить из-за меча. Еще один болезненный удар. а. Глухо обронил Такумо, но, естественно, так просто его было не остановить. Поняв, что размахнуться клинком не выйдет, он решил атаковать шлем Харуюки рукоятью. В Кенда такого удара не было, но Харуюки слышал, что подобная техника есть в школе яй. Время для удара выбрано блестяще. Харуюки не мог сбежать ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. Но тут он намеренно скользнул правой ногой, который упирался в пол, и упал вертикально вниз. Рукоять, едва коснувшись лба Харуюки, пролетела мимо. Неожиданное, отчаянное падение Харуюки удивило даже Такумо. В Кенда не было приемов для добивания лежачих противников, но и сам Харуюки, лежа на земле, был вынужден прекратить атаку. Такому занес правую ногу, пытаясь, видимо, прижать Харуюки к земле, но распластавшийся на земле Харуюки вдруг чуть-чуть приподнялся и резко взмахнул крыльями, направляя тягу в противоположную Атакому сторону. Он тут же скользнул назад, словно утягиваемый невидимой верёвкой. Когда тяжёлая нога Такому опустилась на землю, Харуюки уже вскочил с земли, запрыгивая за спину противника. Пользуясь моментом, он отыграл преимущество, ударив незащищённую спину носком правой ноги. Пошатнувшись, Такому попытался развернуться, но Харуюки, взмахнув правым крылом и скользнув в мёртвую зону Такому, нанёс правый удар открытой ладонью. Покрытая инкарнацией ладонь вонзилась в левое плечо Сиан Пайла, пробив толстую броню словно бумагу. Этот боевой стиль, использующий краткие взмахи крыльями для нанесения ударов под любыми углами, еще одна техника Харуюки, которую он недавно начал тренировать. Аэрокомбо! Даже 10% энергии хватало на достаточно длинные комбинации, а урон ограничивался лишь количеством последовательно идущих друг за другом ударов. Кроме того, из-за резких непредсказуемых движений противнику, впервые столкнувшемуся с техникой, крайне трудно что-либо ей противопоставить. Даже Черная Королева, столкнувшись с ней, была вынуждена надолго уйти в глухую оборону. Харуюки громко выкрикнул на выдохе и начал атаковать еще быстрее. Сиан Пайо, как и положено столь чистому синему аватару, достойно держал даже прямые попадания. У него по-прежнему оставалось более 70% здоровья. Хотя здоровье Сильвер Кроу и находилось на почти максимальном уровне, он вряд ли смог бы победить противника за один натиск. Но Харуюки уже решил для себя, что суть этой битвы не в стратегии и подсчетах. Он собирался биться в полную силу с самого начала и до самого конца. Потому что он знал, что некоторые вещи в ускоренном мире можно было донести только так. Мозг Харуюки работал все быстрее а вместе с ним ускорились и движения Сильвер Кроу. Его миниатюрное тело вращалось в воздухе с головокружительной скоростью, описывая бесчисленные дуги всеми четырьмя конечностями. Периодически лазерные мечи сталкивались с циановым клинком, и от этих ударов содрогался весь уровень, но Харуюки всё ещё не пропускал ни единого удара. Со временем Такому начал поспевать за ритмом аэрокомба, но ему всё ещё не хватало скорости уклоняться от него, и тело его продолжало покрываться новыми ранами от ударов Харуюки. Шкала здоровья постепенно убывала, скоро она опустилась ниже 50% и окрасилась в жёлтый цвет. В самом пылу битвы Харуюки словно ощутил в своей голове шепчущий голос. «Ах, «Ты прекрасен! Ты так красиво сражаешься!» Глаза Сиан Пайла в глубине маски сузились настолько, что стали похожими на ниточки и начали неровно мигать. «Но эта красота слишком хрупка. Когда я вижу её, моё сердце стонет. Ещё! Я хочу, чтобы ты ломал меня ещё сильнее, ещё яростней, потому что иначе я захочу уничтожить тебя!» Его глаза резко вспыхнули, в груди Сиан Пайла с громким звуком раскрылось несколько отверстий. Харуюки тут же попытался скользнуть вправо, но Такому, словно предугадав его движение, начал разворачиваться и сам, одновременно выкрикивая название техники «Сплэш-стингер!». Харуюки увидел, как в его сторону полетело несколько снарядов. С такого близкого расстояния от всех увернуться невозможно. Он резко отпрыгнул назад, параллельно сбивая снаряды световыми клинками. Эта техника Такому не инкарнационная, и потому снаряды не могли пробиться сквозь ауру Харуюки, но их было слишком много. Кое-как перерубив все летящие в него снаряды, Харуюки обнаружил, что их с Такому разделяет уже почти 15 метров. Чёрный дым от разорвавшихся снарядов постепенно сдувало в сторону. Проступившись сквозь него, Сиан Пайл стоял, свесив руки и опустив голову, прямо как в начале боя. Аура, окутывающая циановый клинок, неровно мерцала. Это означало, что мысленный образ вот-вот развеется. Но Харуюки заметил ещё кое-что, чего не было в начале битвы. Тело синего аватара окутывала клубящаяся бледная тень. Ее цвет был знаком Харуюке. Несомненно, это та самая аура тьмы, которая окутывала Буш Утана в недавней дуэли, а значит... Оно, наконец, готово пробудиться. То самое усиливающее снаряжение, сила которого позволила Сиан Пайлу одержать вверх над четырьмя бёрстлинкерами суперновый ремнант. Харуюки глубоко вдохнул и уверенно произнёс. «Давай, Тако! Используй его!» Такому мауче опустил голову. Харуюки продолжал смотреть прямо на него и говорить. «Мы ведь договорились сражаться изо всех сил, правда?» «Теперь это тоже твоя сила. Эта битва не кончится, пока ты не выложишься по максимуму. Давай, используй АСС-комплект!» Ему показалось, что Такому слегка улыбнулся в ответ на этот крик. Хароюки кивнул, а про себя произнес слова, что не мог высказать голосом. «Тако, я верю в тебя. Чем бы ни закончилась эта схватка, я знаю, что ты сможешь одолеть эту темную силу!» Такому, словно услышав эти мысли, кивнул. Изящный меч, воплощение положительной инкарнации второго квадранта, исчез. Голубой свет окутал его правую руку, вновь собираясь в свой бой. Такому поднял его к небу и тихо, но уверенно скомандовал. «IS-мод! Активация!» И полилась тьма.